Но пошла за водой, не сказав ни слова. А Горохов подумал, что девочка весьма противная. Теперь его не удивляло, что у нее на левой скуле и щеке красовался уже желтеющий не маленький синяк. Пересчитав свою мелочь, он расплатился с ней, на этот раз не оставив ей чаевых. чаевых,слишком донимала. Да Оделся, проверил все и вышел на жару. Половина шестого.